улиган Мы с Жорой сидели на скамейке в городском сквере и рассматривали прохожих. И тут он к нам подошел. У него была рыжая челка и клеши тридцать восемь сантиметров. — Че уставился? — спросил он. — Узнал, да? — Нет, не узнал, — сказал я. — Почему я должен вас узнавать? — Не узнаешь, подло, — сказал он. — Богатый стол да? Умный? Я подумал, что с людьми, обладающими такой стремительной логикой, не следует вступать в дискуссию, и промолчал. — Молчишь, фраер! — нехорошо усмехнулся он. — Разговаривать не хочешь? За человека не считаешь, да? Я пожал плечами. — У стиляга! — сказал он и взял меня за галстук. Я подумал, что могу очень просто сбить его. Нижним справа в солнечное сплетение, потом левым крюком в угол челюсти. У меня отличный левый крюк нокаутирующий, почти королевский, всем корпусом отрывая левую ногу. Тренер всегда хвалит. Рыжий так и покатится по дорожке. Как только я представил такую картину, мне стало вовсе не страшно, даже весело. Любопытно посмотреть, что он еще выкинет. «Инженер, да?» — сказал он, повернувшись к Жоре. «Синус-косинус. Да я вас могу со штиблетами купить. О, видел?» и он достал из кармана пиджака мятую гроздь винограда. — Ешь! — крикнул он, сунув виноград под нос Жоре. — Закусывай! Налетай подешевело! Жора с возмущением отвернулся. — Брезгуешь, да? — сказал рыжий. — Заелся, гад? Лопай! Ну, нажимай витамины! Он раздавил гроздь о Жорин подбородок. Потом ударил меня по уху два раза. Не очень сильно. Ну — но разве так бьют? — Бить надо нижним справа и добавлять левым крюком, по-королевски. Хулиган еще немножко попинал Жору, запел про ландыши и пошел в сторону проспекта. «Вот экземпляр», — сказал Жора, отряхивая пиджак, — испортил все настроение. «Главное, противно», — сказал я. «Морально тяжело наблюдать таких типов». В голове у меня шумело. Кажется, он все-таки повредил мне барабанную перепонку.